Пункт третий. Вибрация. Для объяснения строительного материала музыки нам понадобится образ струны. Представьте, что вы тронули гитарную струну, она зазвучала и при этом стала выглядеть расплывчато. Почему расплывчато? Потому что она вибрирует. Следующий вопрос может показаться нелепым. Что означает «струна вибрирует»? Ответ на этот вопрос ведет нас к образу скрытого измерения обертонов, и к закону лености, известному как принцип наименьших усилий. Итак, представьте, что вы ущипнули струну, и она завибрировала. Вибрация означает молниеносное деление струны на 2, 3, 4, 5, 6 и так далее частей. При каждом делении струна производит легчайший призвук, называемый обертоном, гармоникой. Последовательность этих мимолетных призвуков образует шлейф, призвуков, называемой обертоновой серией. Точно такой же процесс происходит с колонной воздуха во флейте, тромбоне и горле певца. Любой естественный звук окутан облаком обертонов, и чем дальше обертон в серии, тем он слабее. А теперь представьте, как обертоновые шлейфы серии входят в отношения между собой. Эти отношения определяют характер мелодических элементов.